Глава 30. Я находилась под толщей морской воды, отдающей синевой на достаточной глубине. Вокруг головы мерцал воздушный пузырь, воздух в котором таял с неумолимой скоростью. На поверхности блестели сферы-порталы, и я повернулась в сторону. Увидела Магду. Инверка не шевелилась, будто бы спала. Напротив меня застыла Эриса. В таком же состоянии, а рядом Синда извивалась змеей в воде из последних сил с таким же увядающим пузырем, как и у меня. Я проследила за ногами Дроу и с ужасом увидела, что ее за голени удерживают большие розовые щупальца. Тут же окинула себя взглядом и поняла, что нахожусь в таком же плену, как и другие участницы. А не давала нам всплыть, Гигантское морское чудовище. Кракен. Смертельный ужас морей. Я забилась в истерике, силясь вырваться из лап монстра и чувствуя, как первобытный страх опутывает сознание. Что происходит? Как действовать? Есть ли вообще хоть малюсенький шанс вырваться из опасной ловушки? Понимая тщетность попыток, с ужасом представила, что будет дальше, если меня не станет. — Несправедливо, нет! Не хочу умирать! — с дикой тоской посмотрела наверх, где сквозь толщу воды виднелась портальная сфера. Она манила, как далекая звезда, недостижимая и равнодушная к судьбе смертных. — Ах, дар! — в отчаянии мысленно позвала демона, и, будто откликнувшись на призыв, на руке загорелась метка. — Наша связь не исчезла. Он чувствует меня, он где-то рядом, смотрит на испытание и я должна его пройти, чтобы задать ему главный вопрос, самый тяжелый вопрос из всех возможных, на который подтолкнул меня остров. Мне необходимо знать правду». Рука бессильно скользнула вдоль тела, зацепившись за край ножен, что были прикреплены на поясе. «Нож!» – выхватила его, крепко сжав в ладони. Хвала богам, Кракен опутал только ноги, оставив верхнюю часть тела на свободе ни минуты не раздумывая, с размаху вонзило лезвие в плоть монстра. Он дернулся, и щупальца сильнее сдавили ноги. Казалось, еще немного, и они переломают мне кости. Вода вокруг окрасилась чернильными кляксами, а бьющее дну змеистое щупальце, усыпанное мерзкими зелеными присосками, взмутило песчаное дно. Между тем пузырь становился все меньше и меньше если не успею высвободиться, захлебнусь». Рваное дыхание слишком быстро расходовало остатки воздуха, и мерцающие края магического пузыря неумолимо приближались к лицу. Щупальце сверху уже превратилось в месиво, с такой силой всаживало в него раз за разом нож, но оно было слишком толстым и прочным, чтобы его перерубить несколькими ударами. Вот и последний глоток воздуха проник в легкие, прежде чем пленка пузыря соприкоснулась с кожей и тут же исчезла. Одновременно с этим потускнел артефакт, что болтался на груди. Сколько человек способен выдержать под водой? Минуту, две, три? Их ничтожно мало, чтобы справиться с гигантским чудовищем. Отстраненно отметила, что черных клякс прибавилось, а взмученный слой воды увеличился вдвое. Вероятно, другие девушки тоже сообразили, как освободиться. Вот только спастись уже не судьба. В груди нещадно горело от нехватки кислорода, в глазах заплясали искры. Нет, это мои руки из последних сил били по кракену, а на запястье наваливался сиянием браслет. Магия! Поможет ли она той, в ком нет ни капли дара?» Лучше бы артефакт для дыхания возобновил свое действие, тогда мне точно хватило бы времени. А если... Выбора все равно не оставалось. Отстегнула с руки браслет и поднесла его к кулону, мысленно взывая ко всем богам сразу, чтобы сработало. Вот только результата уже не увидела, забившись в предсмертных судорогах. Ослабевшей рукой нащупала сферу на поясе и обмякла, отдавая всю себя во власть моря внезапная вспышка боли просоленной плетью стеганула по нервам от неожиданности раскрыла рот в немом крике куда закономерно хлынула вода непроизвольный вдох и распахнула глаза уставившись на крохотный пузырь воздуха мерцающий на расстоянии не шире ладони закашлялась отплевывая противную жидкость с минуту или две целую вечность дышала и не могла надышаться. В голове шумело, отчего мысли ворочались еле-еле, не позволяя сосредоточиться на чем-то одном. «Проклятый монстр! Жалкое трепыхание, если все равно придется погибнуть! Я ведь подошла к самой грани и вернулась с осознанием, что умирать очень больно. Ни за что на свете не хотела бы вновь испытать нечто подобное!» Руки от сильного напряжения свело судорогой. Теперь никакая сила не выдернет из ладони нож. Надо закончить начатое, раз уж судьба подарила шанс. Нанесла удар, и еще один, и еще, как вдруг почувствовала свободу. Отсеченная щупальца разжалась, выпуская мои ноги, чем я и воспользовалась, устремившись к заветному сиянию на такой близкой и недостижимой поверхности поднявшись на безопасную высоту, оглянулась вдруг, вспомнив об остальных участницах. Но сам Кракен и его пленницы скрылись под взмученной чернильной водой, так что о судьбе девушек мне было никак не узнать. Силы и так покидали, а воздуха оставались жалкие крохи. Браслет потерялся, оставшись на глубине, а сфера погасла, практически вернув меня с того света оставалось надеяться, что участницы выжили. Желанной поверхности я достигла, когда легкие снова горели от недостатка воздуха. Хорошо, что не требовалось прилагать особенных усилий, чтобы всплыть. Вода сама выталкивала наружу, тогда как я старалась оставаться в пятне света, пронизывающего океан до самого дна. Все, на что меня хватило, доплыть до портальной сферы, и коснуться ее рукой. Возвращение запомнилось яркой вспышкой, после которой я резко прозрела и увидела знакомую пристань. Под крышей шатра стояла Далла, а вокруг нее собрались женихи, которые безотрывно всматривались в зеркальную сферу, что находилась на постаменте. Поднявшись на ноги, первым делом бросилась к русалке, но та приложила палец к губам, давая понять, что мне сейчас нельзя издавать ни звука. «Если честно, горжусь тобой», шепнула мне на ухо и обдала прохладным дыханием кожу. «Не ожидала, что в этом испытании ты окажешься лидером. Твой страх был очень сильным. Он тронул меня». «Боги островные! И зачем она напомнила о горящей деревне?» Снова на глаза навернулись слезы, а демонический образ Ахдара застыл перед глазами. — Это правда? Хранитель правду показал, — проговорила еле слышно в ответ и столкнулась со взглядом аквамариновых глаз русалки. — Я бы сказала, Олесса, но нет у меня такого права, — пожала плечами и вздохнула. — Спроси у него, — кивнула в сторону огненного принца, который в составе других — был настолько поглощен наблюдением за участницами, что не заметил моего присутствия. «Подождать надо. Он не услышит тебя, пока испытание не подойдет к концу. Хочешь вина?» Подлетел ко мне бокал с рубиновой жидкостью. Обхватила его рукой и, как есть, опустилась на пол. «Эта победа даст преимущество на последнем испытании», — сделав глоток, Решила спросить у Даллы. «Как же ты не понимаешь?» Иронично улыбнулась девушка. «Даже Анфар не знает, что будет на следующем испытании. Он просто получает инструкции от хранителя в определенный час. Мы сами гадаем, кто из вас победит в этом отборе. Кстати, я поставила на вас с Ахдаром», с азартом подмигнула. «Чем рискуешь?» «Должностью», отвела Далла взгляд и после молниеносной вспышки на причале появилась Магда.